Хитра ты, голубушка. Да не хитрее меня. Ой. Вы меня приглашаете теперь, когда уверены, что госпожа Адриена успела уже вернуться, и я ее застану дома. Но я могу вас уверить... А я могу вас уверить лишь в том, что через 24 часа ни вас, ни Флорины, ни Гебы здесь больше не будет. Княгиня сумеет положить конец этому безобразию. Я сейчас же пойду и расскажу, что здесь творится. Уйти из дома ночью и вернуться только утром, каково? Я совершенно потрясена. Впрочем, ничего удивительного. Этого следовало ожидать. Ах, какое горе для уважаемой княгини! Какой ужасный удар! И госпожа Гривуа пошла назад к отелю, причем сопровождавший ее сударь казался разгневанным не меньше нее. Проворная Жоржетта со своей стороны помчалась к павильону. Не для того, чтобы извинять, а только для того, чтобы понять эксцентрический характер тех сцен, которые мы будем описывать дальше, мы должны осветить выдающиеся черты оригинального характера мадмуазель де Кардовиль. Особенным его свойством была необыкновенная независимость ума и природное отвращение ко всему безобразному, отталкивающему вследствием чего являлась непреодолимая потребность окружать себя всем, что красиво и пленительно. Кроме того, характер этой девушки был необыкновенно независимым. Госпожа Адриена! Госпожа Адриена! Я должна вас предупредить, что госпожа Гриво видела... Ну и вообразила, что видела, как вы украдкой вернулись домой через садовую калитку Эта госпожа Гривуа всегда вызывает у меня дружь, старая интриганка Я слышала, что когда-то она была красавицей Правду говорят, что низкие страсти уродуют даже самое красивое лицо Молодая девушка любила услаждать не только одно зрение Красивая мелодия, гармоничный перелив пения, размер стиха, аромат цветка Все это доставляло ей глубокое наслаждение. В то же время пронзительный голос, дисгармония заставляли ее испытывать тяжелое, почти болезненное чувство. Красота и безобразие олицетворяли для нее добро и зло.